Книга первая. «Как поживаешь, дядюшка Крюгер?» Глава первая. «Жажда мести». Дэнди Брас долго крепился, но потом все-таки не выдержал и разрыдался. Источая из себя слезы, он неистово дергал плечами и мотал головой. Наконец, силы его иссякли. Он отложил толстую тетрадь, которую держал на коленях, и вытащил из кармана платок. Вытирая левой рукой слезы и нос, положил палец правой руки на кнопку, вмонтированную в подлокотник кресла, и вдавил ее до упора. Спустя мгновение в кабинет стремительной походкой вошел высокий светловолосый мужчина. Его осанка выдавала в нем закоренелого ревматика. «Опять плакали господин президент», печально произнес советник, вслушиваясь в трели, издаваемые лысым коротышкой по самую макушку утонувшим в кресле. «Да, Монти, да!» простонал Дэнди Брасс. «Моя прабабушка! Она меня доконает! Ее дневник — это что-то! Когда я доберусь до его конца, я, наверное, превращусь в огромную соленую лужу!» «В маленькую соленую лужу», — окинув своего шефа проницательным взглядом, мысленно уточнил советник. «Безо всякого злорадства, а всего лишь по причине болезненной пунктуальности». Вслух же сказал. «Советую вам оставить это занятие, господин президент». «Ха!» — воскликнул коротышка. «Так просто взять и оставить, вот так прямо сейчас плюнуть и растереть, забыть, простить, уснуть и видеть сны!» Президент энергично покачал головой. «Не притворяйтесь моральным уродом, Монти, вы же прекрасно понимаете, что я в этом смысле обречен!» Он запнулся, заметив, что сказал что-то не то. Э, «Я обречен в смысле того, что должен ты читать, а не в смысле того, что я моральный урод!» Пояснил он, раздраженно задергав ногой. «Я так вас и понял, господин президент», — учтиво отозвался советник. Дэнди Брас свел руки в замок. «Моя прабабушка завещала вскрытию личный сейф спустя пятьдесят лет после своей кончины, желая, чтобы правнуки прочли ее дневник. Из правнуков к указанному сроку остался только я один, и мне не на кого скинуть эту ношу. Мне приходится самому разбирать ее каракули, и я не могу иначе, Монть. Вы же знаете, как я чту традиции». Народные в целом и семейные в частности. Вот да, господин президент, столь редкое качество отличает истинно выдающихся лидеров нации. Коротышка важно надул губы, потом не спеша провел ладонью по голому черепу от лба до шеи и обратно. «Не надо, Монти!» — строго сказал он. «В моем кабинете не стоит царить комплиментами, иначе я вас выставлю!» «Я говорю правду, господин президент. Молчите, ни слова больше!» Дэнди вскочил из кресла и забегал по комнате, закинув руки за спину. — Если бы вы только знали, Монти, что она там пишет, моя прабабка, что она пишет, ужас, кошмар, зияющая рана, посыпанная солью, нет, пожалуй, перцем с горчицей. — Вы позволите мне прочитать? — Не позволю. Дневник предназначен только для меня. Когда я с ним разделаюсь, он должен быть немедленно уничтожен, такова последняя воля усопшей. — А я с удовольствием ее выполню. Я уже решил, что с ним сделаю. Я брошу его в камин, и он сгорит. Вы полагаете, он сгорит, Монти? Думаю, что да, страница ведь из бумаги. Да, обложка из кожи. Конечно, сгорит. Превосходно, я люблю смотреть на огонь, в этом что-то есть. Но что вас так расстроило, господин президент? Это долгая история, мой друг. Президент присел на корточки у камина. Но вы хотите знать? Извольте я буду краток. В молодости моей прабабке довелось влюбиться в одного юношу. По ее собственному признанию она бегала за ним, как собачонка, посвящала ему стихи, дарила зажигалки и вообще, можно сказать, сдувала с него пылинки. А он, сказал советник, услужливо пропихивая под зад президенту обтянутую бархатом скамеечку, спасибо, Монти. Представьте, при всем при этом мерзавец долго ломался и водил несчастную за нос. В дневнике она все подробно описывает. Поверьте, без слез читать это невозможно. И вот на какой-то вечеринке моей прабабке удалось-таки зажать его в темном уголке. Но этот кретин вместо того, чтобы заговорить с ней о любви, взял и самым натуральным образом ее изнасиловал. Вы слышите? Изнасиловал! После чего скрылся. Президент задрал голову к потолку, откинул вниз челюсть, словно опять собирался разрыдаться. Но, сглотнув противную слюну, взял себя в руки и продолжал. А потом она, несчастное создание, узнала, что ее так называемый возлюбленный садист-живодер-мучитель детей и животных. Она приводит такие подробности. Глаза президента вновь увлажнились. «Монти! Скажите, Монти!» – прошептал он, доверчиво коснувшись колена советника. «Что такое, господин президент?» Тот склонился над ним под прямым углом. Эта поза давалась ему с видимым усилием, но, стиснув зубы, он крепился. «Послушайте, Монти...» «Да, господин президент». «У вас есть свежий носовой платок?» «Прошу вас, господин президент». «Благодарю». Президент принялся протирать вспотевшую макушку. «А как звали этого проходимца, господин президент?» – спросил советник. э дайте вспомнить». «А, его звали Фредди Крюгер». Упомянув злодейское имя, президент вскочил, отшвырнул скамеечку в сторону и опять забегал по комнате. Я же жду мести, Монти. Ко мне взывает дух моей прабабки. Этот Крюгер, это чудовище не должно уйти от возмездия. Прекрасно вас понимаю, господин президент. А! -а, -а! Дэнди вдруг резко замер, схватившись обеими руками за виски. А! -а, -а, -а господин президент, у вас мигрень! встревожился Монти. Нет! «Меня озарила блестящая мысль! Как там у нас обстоят дела с 865-й моделью Терминатора?» «Если гений кибернетики не врет, то она вполне готова!» Президент уставился на своего советника с некоторым изумлением во взгляде. «Вы бросьте этот фривольный тон, Монти, бросьте, я вам говорю! Я чрезвычайно уважаю Чарльза Броденберга и не позволю, чтобы хоть кто-нибудь!» Он пригрозил побледневшему советнику пальцем. Я не позволю его туда-сюда. Вы меня поняли? Он никогда не врет. Так точно, господин президент. А, простите, если это возможно. В мире нет ничего невозможного, мой дорогой друг, установил его Дэнди Брас. По крайней мере, для меня. Итак, вы утверждаете, что 865-я модель готова? Да. Отлично. В таком случае можно послать. То есть... — опешил Монти, отшатнувшись от президента, как от причалившего к берегу крокодила. — Как это послать? — Что вы на меня уставились? Вы меня не понимаете? — А кто вообще способен меня понять в этом мире? Президент в риторическом запале всплеснул руками. Не услышав ответа, он бессильно уронил их вдоль плеч. — В прошлое ее надо послать, Монти! В прошлое! — «Ах, в прошлое!» – протянул советник с заметным облегчением. «А вы и куда думали?» «Да я...» «Великолепная мысль, господин президент!» «Я знаю!» – скупо улыбнулся коротышка. «И это надо обсудить. Через полчаса жду вас у меня в кабинете вместе с гением кибернетики».